Сорок вторая глава. Спал беспокойно, поминутно просыпаясь и ворочаясь потом без сна. А когда засыпал, то лучше бы и не пытался. Бегал от кого-то, прыгал, боялся, душился, прятался. Не помню толком снившегося, но вот ей-ей ей одна сплошная гадость. Потел, метался, вставал попить воды и поссать. Встал в итоге раньше всех и с такими кругами под глазами, что ой... Лучше бы не ложился. В церкви еще хуже и стало. И так-то долгогривых не шибко люблю, а тут еще и по духовной части неприятности. Так себе состояние для искренней молитвы. но ну, а что делать? Зубы сцепил, докрещусь, вбивая яростно пальцы в тело. Со стороны, если, так истово. На деле настроение такое, что вот ей хочется в, в реви взять и из храма их. Напугавшись собственной ярости и мыслей на грани богохульства, постарался отрешиться от всего вокруг и обратиться не к их суровому ветхозаветному богу, а моему боженьке. И как-то так не очень вышло. Понимание такое в голову стукнуло, что ему это все в общем-то и не надо. Да и мне, собственно, тоже. Домой со службы вялый шел, раздумчивый. Разом ети двойное навалилось. Переживание экзаменационное, и от этого катарсис окажется. Ну, пусть так. От волнения тошнить начало. Сел отпаиваться крепким сладким чаем, листая старые газеты. Домашние на цыпочках. Даже всегда бесцеремонно шумный дядя Геляй. В гимназию, где буду сдавать экзамены, рано – а у меня уже нога дергается. И мысли. Даже читать не могу толком. Обычно у меня как? Попадется, что с буковками так все при все читаю, вплоть до количества выпущенных экземпляров и фамилии редактора. С хитровки еще привычка, через прошлую жизнь. Наложилось так, что информационное голодание на радость отобретенных знаний. Или воспоминаний. Вот же ерунда в голову лезет. Пробурчал тихонечко, мешая давно размешанный остывший чай. А теперь вот на нервной почве только листается. Заметки коротенькие и почему-то реклама. Нормальные статьи по диагонали глазами. Метаморфоза. Единственное рациональное средство от веснушек, угрей, прыщей. Только с парфюмерной фабрики С.И. Чепелевецкий. Требуйте всюду. Обращайте внимание на этикет такую ерунду до да со всеми вниманием напряженно так в каждую буковку глазами проглаживаю они улыбаются зацепился взглядом за рекламу хирурга избавляющего от хромоты и сухорухости перелеснул суд над лидерами и активистами союза борьбы за освобождение рабочего класса особое возмущение у репортера про правительственные газеты было вызвано тем фактом что лидеры союза даже посаженные в крепость Ухитрились оттуда руководить стачкой и даже провести реорганизацию. «РСДРП», — вслух повторил я прочитанное, — «что-то знакомое?» «Дедушка Ленин», — откликнулась подсознание. «Что за Лена?» — задачился я. «Когда я был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной», — вылезла жизнерадостная. «Большевики и меньшевики! Слава КПСС!» От попыток вспомнить, что это вообще такое и как нужно понимать, зверски разболелась голова, как это уже бывало не раз. Наперекор всему еще раз перечитал статью, но никакого Ленина и Лены, ровно как и дедушки, среди руководства РСДРП не нашлось. Откинул газету в раздражение, а там страница назад перелистнулась И снова. «Они улыбаются». А у меня раз. И будто в голове все прояснилось. Мишка. Вдруг действительно можно? Он ведь вроде как и привык, но такая себе привычка, не очень и прикипевшая. Вижу, как хочется иногда в салке там или в лапту. Охрена. Его еще и не особо дразнит, потому как при уважении, шутка ли, подмастерье портняжный в 13 годков. Да и мы, если вдруг что, таким друзнюкам снега в штаны нусывать можем. Ну или крапивы. По сезону. Вроде как и ничего, улыбается, до да книжки читает, когда работы нет. Он раньше-то самый начитный был, а теперь вовсе. Ого! Умные книжки-то, они не всякое. А в глазах тоска. Как глянет иногда, как ровесники бегают да прыгают, и ух! Ходынка чёртова. А может и правда, а? Вылечить? Деньги-то есть? Да. Потом вспомнилась за опекуна, и настроение сразу жух вниз, ниже самого пола. Дядя Геляй, он ведь не вредный. Баран иногда уперт, не без этого. Но в долгосрочной перспективе мог бы и того перебаранить. Потому как на друга, не в общий котел на хозяйство. Это он мог бы понять. Но шевеление вокруг. Нехорошее. Даже если и переброню опекуна, сразу комиссия, на что тратить и денежки подопечного. Я хоть доказываюсь, что самое все такое, одни только неприятности со всех сторон будут значиться. Нерациональное расходование и все такое. Значит, что? Пальцы забрабанили по столешнице, я с радостью понял, что все. Ушла нервозность-то. Но как обрадовался, так и того. Сторонку радость За Пономаренко все мысли. Мы пойдем другим путем. А в голове не ясно еще, но план. Раз официально через Москву нельзя, то значит что? Неофициально и через Одессу. Осталось только вытащить Мишку туда. Экзамен мне предстоял в 6 гимназии, что на Большой Ордынке в Демидовском дворце. Сколько раз проходил мимо этого здания видел гимназистов, и вот сам... Меня снова начало потряхивать, но голова оставалась ясной. Экипаж остановился, и мы сошли, только подножка чуть вверх очнулась, да зацокали, удаляясь подковы. На плечо легла на миг рука опекуна и сжала еле заметно. «Нормально», — отозвался я, не сбавляя шаг, только кинул благодарно за заботу. Небольшой садик... Швейцар входа, огромный вестибюль с лептиной и люстрами, сурово взирающие на меня портреты со стен, красивая и абсолютно чужеродная. Давящая. Я принялся зачем-то подсчитывать, сколько крестьянских семей можно было бы обеспечить, продав одну только люстру. По всему выходило немного, а... Ого-го! Но тут мы пришли. Скрип двери... И время будто замедлилось. Медленно-медленно поворачиваются головы. Под солнечными лучами, отражающимися в натертом до блеска паркете, пляшут невесомые пылинки. Вижу, кажется, едва ли не каждую пылинку в отдельности. Медленные. Щербинки на пуговицах, складочки на сюртуках, Рожеватый кошачий волос на директорском рукаве. Шаг. Легкий поклон. Четкое приветствие. Остановиться в центре аудитории. Перед глазами только члены комиссии. Осанистый директор. Священник. Меня заколотило было, но тот взирает вполне благосклонно. Не предупрежден? Накатило спокойствие. И этакое ледяное равнодушие. Не сдам? Дядя Фима будет рад. Река времени разом потекла с привычной скоростью и начался экзамен. Начал батюшка, но спрашивал довольно-таки формально, заметной ленцой. Несколько молитв, жития, простенькие вопросы по церковной службе и все. Благодушный взмах пухлой руки. Для выпускника... «Про гимназии более чем достаточно» и улыбка в густую бороду. Опершись на пухлые руки, он положил на них подбородок и, кажется, придремал «Предлагаю немного нарушить регламент», — остро взглянув на меня из-под тонких бровей, предложил молодой, но уже лысыватый словесник Петр Петр Алексеевич. Думаю, нет той острой необходимости ждать несколько часов, пока испытуемый напишет сочинение. «И что вы предлагаете, коллега?» – оживился историк Михаил Ильич, разгладив кустистые полуседые усы, нависающие над губами. «Гоняли они меня попеременно. То по синтаксису и грамматике, то и по ямбам и хореям, то по истории Древнего Рима и Греции вперемешку. Иногда морчились все так снисходительно, но... Сдал. С математиком задержались. Задачки из выпускного курса про гимназии оказались для меня слишком просты. «Да...» – переглянулся тот с директором. С французом просто побеседовали. Я таратурил не в силах остановиться, прижимая к груди драгоценные свидетельства об окончании про гимназии, заверенные подписями членов педагогического совета и печатью гимназии. Дядя Гилей шагает рядом, улыбаясь в усы. «А у меня ну такое облегчение. Кажется, что подпрыгну чуть и взлечу невесомо. Сдал! Выкусите!» «Выкусите!» Иван Карпович сощурился, представляя перед собой лица деревенских. «Все, все до копеечки взял. Своё взял, не чужое». А то, ишь, бездельники на чужом горбу. Когда надо им, в ножки кланялись, благодетелем звали. А как отдавать? Кулак. А? Взял раз удачу за хвост, так и держи, чтоб не вырвалось. Кулак тоже. А сам бы иначе, а? С голоду? Пусть. Никто не тянул. Сами. Работать надо. И головой опять же. «Кулак, а? Мироед! Завистники, потому что...» «А просто справный хозяин!» «Ничего...» Опершись на лиера он начал сворачивать самокрутку, просыпая махру из закачки Несмотря на все трудности, справный мужик Иван Карпыч смотрел на окружающий мир со злым вызовом. «Уж он свое возьмет! Вот ей-ей!» «Разбогатеет еще! Будет праздник на его улице!» Не видяще уставившись за индивевшую полоску канадского берега, он сжал маслатый кулак и сладострастно представил себе будущее. Недалекое. «Да что там, самое близкое! Богатство до да настоящее! Чтоб при часах на пузе, а пузо через кушак! Сытая!» И фотографию такую потом деревенским, да с письмецом, что обида на завистников не держит. Пусть завидует. Небось не станет больше на наземлиться работать. Хватит. Ну, если только попервое, чтобы оглядеться. А потом все. Ученые уже. Надо бы на чужими хребтами, а не свой ломать. Вспомнился Егорка, и грядущее счастье несколько поблекло. Ишь, фотографию прислал. Пащенок. С часами, а? И одет по-господски, будто вот и вправду господам ровнее. А сам-то сам. И чьи этот етат? Пастушки? А туда же. В люди решили. Тьфу. Сучата. Справный мужик Иван Карпыч сплюнул украдкой на палову и погладил себя по жилету, в подкладку которого вшиты червонцы. Ничааа. Иван Карпыч еще покажет себя. Сдал, доехали. И слабость такая накатила. Ничего страшного, улыбнулся Антон Павлович, сидящий на табурете у моей кровати. Обычное переутомление, несколько дней покоя, и все пройдет. Улыбаюсь ему ответно, пока дядя Геляй с Марией Ивановной выдыхают облегченно. «Ну, Антоша, успокоил!» пекун сгрёб в охапку ни разу не маленького Чехова, приподняв вместе с табуретом. у чертяка здоровый!» засмеялся тот. «Хватит ты -то. «А вам, молодой человек, предписываю побольше отдыхать в ближайшие пару месяцев. Владимир Алексеевич рассказал мне под оплёку вашей... эм... гонки». «Понимаю». Но теперь-то успокоитесь. Киваю согласно. И снова меня развозят в улыбке. А ведь не успели они, а? Не успели. Ответная улыбка необыкновенно солнечная. Антон Павлович еще время посидел со мной, рассказывая забавные байки из своей жизни. Местами так себе забавки. Смех сквозь слезы. Этот низ господ. Настоящий. Волчий билет меня таки нагнал. За хулиганские поступки, участие в антиправительственных митингах и собраниях. Да плюсом еще и по духовной части разные Такая себе формулировочка, что вроде как и ничего. Но подспудно чуть не еретик, аж на мурашки. Собственно, билета как такового не выдавалось, а просто уведомление. Да и запрет на дальнейшую учебу в казенных учебных заведениях. Равно как и запрет занимать любые государственные должности. А поздно. Учеба это, конечно, да. А остальное... Тьфу, частичная дееспособность есть. Да и запрета на проживание в Москве и Петербурге не имеется. Ну, пока. Буду жить. Вот ей-ей. Назло всему. Буду. Знать бы только, что за сволочь...